День сорок восемь. Покорение Везувия. Утром проснулись воодушевленными. Нас ждал Везувий. Альфонсо сварил кофе и снабдил в дорогу инжиром и шоколадом. Вечером, правда, мы уже попрощались с ребятами, так как думали, что до отъезда не увидимся. Теперь попрощались еще раз, перед восхождением. Зашли на рынок и, докупив шоколада и фруктов, отправились в путь. Сначала ехали на поезде, вышли на станции эрколана Скави и первым делом уточнили у местной жительницы, где же виа «О, нет, нет, только на автобусе», — уверила она нас, — «иначе не доберетесь». Но мы ее не послушали, — в чем, кстати, совершенно напрасно, и по вио-панорамика отправились к подножию горы. Дэна тут же начали терзать смутные сомнения по поводу нашего предприятия. Эти сомнения тут же отразились на его лице. Он желал ехать на Везувий непременно на автобусе. Решимости мне придал пожилой дедок. На вопрос, как пройти к Везувию, он махнул рукой вперед и ответил, а вам, мелки, туда, прямо и прямо». Оказалось, что подниматься на Везувий пешком не принято. В некотором смысле это даже дурной тон, но мы этого не знали. Все, кто встречались нам по дороге, были на машинах или намного реже неслись, сломя голову вниз на велосипедах. Зато удовольствие от прогулки мы получили огромное. Не скрою, Особенно приятными были привалы, во время которых мы ели шоколад и любовались фантастическими видами. В лесах вдоль дороги росли деревья с мягкими и длинными иголками. Из заброшенного дома прямо на нас выскочили две огромные лохматые бездомные собаки, и к огромной радости Дэна провожали нас громким лаем метров пятьдесят. Честно говоря, мне тоже стало страшно, но я, как ни в чем не бывало, шла вперед, кляня себя за упрямство. Разве сложно было поехать на автобусе? Наверх мы поднимались три часа. В билетной кассе приключилась интересная история. Билеты на двоих стоили 20 евро, но наличными у нас было всего 18. Предложение сбегать вниз до банкомата показалось мне довольно забавным. Но билетеры с Везувия так прониклись нашим восхождением, что продали нам два билета за 16 евро, как запарковочные места для автомобилей. В каком-то смысле мы ведь и являлись собственными средствами передвижения. По черному песку начали подъем прямо к жерлу вулкана. Наверху было ветрено, и мы порядком замерзли, но зрелище, открывающееся с вершины горы, сто процентов стоило того, чтобы забираться на нее пешком и мерзнуть на вершине. Помнится, я подумала про папу. Мне в какой-то момент показалось, что он рядом, и так же, как я, счастлив от увиденного. Огромный кратер слегка дымился. Дно его было полностью засыпано вулканическим песком, а стены шли вниз с сильным уклоном. Окончательно замерзшие и, может быть, из-за этого в немом восхищении мы начали обратный спуск. Привалов, как на подъеме, делать не стали, просто шагали. Вскоре ноги стали подавать различные сигналы, связанные с пройденным расстоянием. Две лохматые собаки ждали нашего возвращения с нетерпением. Если подумать, не так много выпадает и развлечений на их долю. Собаки сидели прямо у дороги и, увидев нас, тут же бросились навстречу. Идти в двадцати сантиметрах от злобно лающих псов и одновременно успокаивать боящегося уличных собак Дэна, а заодно и себя, — не самое простое занятие. Но мы прошли это испытание с честью и в награду получили великолепный морской закат. Последние лучи солнца ласково скользили по стенам домов, Облака выстроились в причудливые рисунки. Небо меняло цвет от насыщенного аквамарина до пронзительной, отливающей золотом сепии. Сложно подобрать слова, чтобы описать всю эту красоту. Стемнело. Мы пришли на станцию слегка утомленные утомленной пешей прогулкой в течение семи с половиной часов. И я, и Дэн в глубине души надеялись, что Альфонсо и Констанс разрешат нам остаться еще на одну ночь. Дверь нам открыла Констанс. Может, вы останетесь на ночь? Сегодня вечером вам непременно нужно отдохнуть. Как же мы были благодарны ей за это предложение. Мы сбегали в магазин, и я приготовила весьма недурное овощное ризотто с моцареллой буффала. Заодно узнала, что перед подачей этот сыр должен 5-10 минут полежать в горячей воде. Мы с удовольствием поужинали и продегустировали немного красного вина. Пришел Альфонса. Остаток вечера был заполнен психоанализом. Кое-что из этой беседы врезалось мне в память, поэтому я хочу дополнить страницы дневника еще одной маленькой историей. Альфонса Практиковал что-то наподобие расстановок по Хеллингеру. Он заинтересовался психотипом Дэна. Сказал, что они с ним удивительно похожи. Альфонсо постоянно твердил одно слово «пульчинелло» — «человек, который прячет свое настоящее лицо за бесконечными образами и масками, человек-актер». Это было похоже на правду. Хотя, если подумать, у каждого из нас имеется в запасе парочка своих пульчинел. По мнению Альфонса, маска пульчинеллы отражает суть неаполитанцев, так же, как и перец чили – символ Неаполя. Альфонсо помог нам найти билеты на поезд в Формию, который отправлялся утром. И так, похоже, нам предстоит попрощаться с ребятами в третий раз.